Глава шестая Айвилк посмеивался надо мной и даже не пытался встать в боевую стойку. Ему все это было не нужно. Этот демонический зверь не был воином в привычном для остальных понимании. Он был убийцей до мозга костей, и все его техники, каждое движение было направлено на то, чтобы устранить цель. Даже некоторая его театральность и расслабленность были для того, чтобы сломать ожидания противника. Если уж дошло до прямой конфронтации. Вот и сейчас я знал, на что смотреть, так что был готов к его нападению. Он рванул на меня, взяв одноручный меч обратным хватом, сократил дистанцию и замахнулся, чтобы нанести удар, но я на него даже не стал обращать внимания. Дернулся в бок, одновременно поднимая райхор для блока иной угрозы. Айвилк материализовался справа от меня и был сильно удивлен, когда вместо моего горла его меч встретила сталь. Его глаза удивленно расширились, не такого он ожидал, и, поняв, что внезапное нападение уже второй раз провалилось, лис спешно отступил. Другой воин на моем месте попытался бы контратаковать, но я прекрасно знал, что это будет для меня чревато. — А ты неплох, — оценил он и вновь исчез. На этот раз его фантомы стали возникать вокруг меня то там, то тут. Техника сотни фантомов. Ее я, увы, так и не освоил, хоть и пытался. Так что прекрасно знал, что настоящего Айвилка среди них нет. В момент, когда он появился за моей спиной, я сделал то, чему учил меня он сам. Техника демона скрытности. Обратный коварный шаг. И теперь уже я оказался за его спиной, прижимая Райхор к горлу противника. — Что? Стой! Это же моя техника! Как ты? Впрочем, этот возглас не помешал ему повторить ее и оказаться уже за моей спиной, а мне поступить так снова. Так мы менялись пару раз, пока я не уперся спиной в стену. — Кажется, я победил, — сказал я. — Ага! Без особой радости ответил Айвелк и тут же ударил меня маленьким скрытым кинжалом, что был в его перчатке. Руку я перехватил, но сам он при этом сумел выкрутиться и теперь смотрел на меня с настороженностью. То была моя техника, коварный шаг! Откуда ты ее знаешь? Поверишь, если скажу, что это ты меня научил. Что за чушь? едва не рассмеялся лис, а я тем временем рванул вперед. Техника демона скрытности фантомное скольжение. Айвелк метнул в меня сразу три маленьких дротика подозреваю, что ядовитых, но пронзили они фантома, а сам я, как ни в чем не бывало, материализовался неподалеку. Фантомное скольжение. Уже вторая моя техника. Ага. Копируя его манеру общения, подтвердил я. Кто ты? Я Нейт, а ты Айвилк, убийца на службе у Рамуила. Служишь ему так же, как служил твой отец. А до него его отец. И «Меня тут все знают!» «А как много местных знают, что во фляге у тебя на поясе лежит сережка ранги?» И тут лис изменился в лице, хоть это и странно говорить относительно морды, шерсть вздыбилась, взгляд стал злым и колючим. Раньше в нем было равнодушие, теперь же — нескрываемая враждебность. «Судя по реакции, не знает никто», — кивнул я. Родичи Айвилка служили Рамуилу на протяжении многих сотен лет. Лис рассказывал, что они родом из какого-то клана демонических зверей, что обитают на 14-м витке. Где-то раз в сто лет Рамуил покупает для своего верного пса жену, которая родит смену, но только самый сильный и упорный из щенков в итоге сменит родича. Так должно было быть и с Айвилком, но что-то пошло не по плану, и его потенциальная супруга умерла. И самое печальное во всем этом, что он ее действительно любил. «Кто ты?» — в его голосе звенела угроза. «Поверишь, если скажу, что твой друг?» Айвилк в ответ фыркнул, почти зарычал и бросился в атаку. В этот раз он атаковал довольно прямолинейно, осыпая меня целым градом ударов. И все ради того, чтобы поймать момент и вонзить меч мне в печень. «Предсказуемо!» Я ушел в последний момент и врезал локтем ему прямо в нос. Тот зашипел и отскочил, встав в низкую боевую стойку. Это показатель того, что он стал относиться ко мне очень серьезно. Помню наши первые спарринги, где я никак не мог его достать, хоть по возвышению мы не сильно различались. Это, кажется, разозлило Айвилка еще сильнее. Теперь он атаковал, комбинируя техники, создавая одновременно целую кучу фантомов. Тут даже мне пришлось попотеть, чтобы вычленять, что реально, а что нет. В этом, надо сказать, помогало мое новое тело. Оно было гораздо более чувствительно к духовной энергии, и я обладал чем-то вроде духовного взгляда, способного видеть сквозь иллюзии. Он работает немного не так, как техника, о которой я столько читал и слышал, потому что с ее помощью видят ауры, Я же видел все четко, но подсознательно знал, что это иллюзия. Мы с Айвелком были примерно равны по скорости, но я превосходил его по силе и знал большую часть его трюков. Может, тот демон, который меня учил, и смог бы противопоставить что-то большее, но этот еще достаточно молод, и опыта ему не хватает. В какой-то момент лис укрыл нас облаком непроглядного мрака, но и это не подействовало. Я достаточно времени практиковался в схватках вслепую, да и это самое шестое чувство действовало прекрасно. Айвилк мог скрыть звук шагов, но вот колебания воздуха при движении и ауру уже не так эффективно. В этот момент замок в очередной раз тряхнуло, и он снова начал крениться. До этого, видимо, инженеры-артефакторы всячески пытались выровнять крепость, а сейчас опять пошли проблемы. Из-за этого темное облако потеряло стабильность, я буквально выбил из него Айвилка и, не дав ему подняться, придавил ногой горло, а Рейхором отбросил его оружие в сторону. Лис тут же ударил меня в ногу отравленным дротиком, но я ничего предпринимать не стал. Был уверен, что мое новое тело легко справится с ядом. Айвилка обычно не использовал смертельные токсины, предпочитая те, что вызывают паралич. Хочешь выбраться отсюда?» «Что?» — не понял он. «Просто прикончи меня! Хватит издеваться!» «Не собираюсь я тебя убивать. Напротив, я могу тебе помочь. Как насчет того, чтобы сбежать из этого места? Тебя ведь раздражает, Радархарт. Ты его терпеть не можешь, как и большую часть демонов во дворце. Я немного ослабил давление, но не настолько, чтобы Айвилк смог освободиться». «Ты меня что, вербуешь?» Он едва не рассмеялся. «Именно так. Я тебя знать не знаю. Зато я знаю тебя и уверен, что мы сможем помочь друг другу. Я знаю, что ты всегда мечтал увидеть небо. Не это, свободной рукой я махнул вверх, а настоящее, голубое небо». Он нередко во время застолий говорил, что очень хотел увидеть небо. «В нижних витках с небом странная штука». Оно фальшивое. Вместо него все залито чем-то вроде едва заметно светящейся алой дымки, создающей рассеянный свет. Из-за этого тут довольно странный цикл дня и ночи, отличающийся только силой сияния алого тумана. Правда, иногда тут можно увидеть солнце, видимо, оно пробивалось через прорехи между витками, но даже так оно казалось алым через тот туман. «Я могу тебе его дать», — закончил я. Айвилк немного расслабился, перестал дергаться и всматривался в мое лицо. — Ты серьезно? — наконец спросил он. — Да. — Даже если бы я хотел, а я не очень-то хочу идти куда-то с незнакомцем. Это невозможно. Мой род связан кровавым договором с Рамуилом. — Если я разорву его, пойдешь ко мне на службу? — улыбнулся я. — Да ты спятил! — Рамуил хранит его в своей сокровищнице. Я убрал ногу с его горла и отступил. Он же поднялся, потирая горло. Мы можем продолжить схватку, но она, скорее всего, кончится не в твою пользу, — серьезно сказал я. Или мы можем помочь друг другу. Я вытащу тебя отсюда, помогу увидеть небо верхних витков, а ты поможешь мне кое с чем. Не собираюсь я ни с чем тебе помогать, — оскалился лис. «Думаешь, сказал мне про серьгу и небо, и я уже предам все, во что верю?» «Нет», — покачал я головой, — «просто задумайся. Ты действительно хочешь закончить так же, как твой отец и дед? Однажды он приведет к тебе новую жену, вы заделаете новых лисят, и ты будешь наблюдать, как твои дети страдают, как проходят через смертельно опасные тренировки и умирают один за другим, пока не останется сильнейший». Тот, кто в конечном итоге убьет тебя, чтобы занять твое место. Такого итога ты хочешь для себя? Такова моя судьба. Авелк вновь ринулся в бой. Скакнул в сторону, подхватил потерянный меч и атаковал, причем очень прямолинейно. В этот раз он не использовал никаких техник скрытности, просто бил и рычал. Я отбивался без особых проблем. Все-таки, несмотря на сходный уровень возвышения, опыта в прямом сражении у меня больше, да и физически я его сильнее. Так что не прошло и десяти обменов ударами, как я выбил меч у него из рук и упер клинок Райхора тому в грудь. — Давай, прикончи меня и все! — прорычал он, а затем тихо добавил. — Не давай мне надежду! Я отступил, опуская оружие. Он тяжело дышал. Грозно и одновременно растерянно смотря на меня. Действительно, я казался ему странным. Человек, явившийся непонятно откуда, и предлагающий предать своего хозяина. Мы сами творцы своей судьбы, Айвилк. Ты не выбирал рождаться рабом Рамуила, как и твой отец, и дед. Вас просто поставили перед фактом, сделали оружием в чужих руках. А я предлагаю тебе выбор, возможность получить свободу и самому распоряжаться своей судьбой. «Я уже говорил тебе, договор рода, без него я...» «Я его достану, но и мне нужна твоя помощь». Лис смотрел на меня все еще с недоверием, но я чувствовал, что завоевываю его доверие, и вряд ли он сам понимает, чем именно. А все дело в том, что я единственный из всего окружения Рамуила, кто смотрит на него не с презрением, а как на равного. Для других он просто пес Рамуила и плевать им, что он на самом деле лис. И почему я даже не сомневался? Скривился он и вновь поднял оружие. Я хочу вытащить из темницы Ютатоса. Он ведь еще жив. Кузнеца удивился Айвилк. Зачем он тебе понадобился? Говорю же, хочу его освободить. Он тоже пленник, как и ты. Нет, он хуже, чем я. Не согласился демонический лис. Ты просто его не видел. Не видел, что Рамуил сделал с ним после того, как пропала говорящая с мертвыми. Что он сделал? То же, что он сделает, если ты попадешься в его руки. Теперь-то я тебя узнал. Ты тот самый человек, которого притащил с собой демон сотни звезд. Видел твои портреты. Когда ты исчез, Рамуил был в такой ярости что прикончил половину охраны в тронном зале. Повезло, что я в тот момент спал в библиотеке. Но это не отвечает на другой вопрос. Зачем кому-то вроде тебя спасать изуродованного кузнеца? Затем, что его дочь, моя жена, пусть будущее, но Айвилку это знать не обязательно. На его морде скользнуло удивление, а затем лиса словно осенила. — Если ты муж, говорящий с мертвыми, значит, ты костяной палач. Это... это очень многое меняет. Значит, Айвилк в курсе. Неудивительно, учитывая, как долго он провел во дворце. Видимо, слышал о том, что рядом с говорящей с мертвыми всегда появляется костяной палач. — Так ты мне поможешь? — Возможно, — задумался он. — Помоги мне спасти его а я помогу выбраться тебе. Доставлю тебя прямо на пятый виток. Пятый? Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Все это... Назови хоть одну причину помогать тебе. Не одно из этих наивных обещаний о небе, а настоящую, такую, что этот старый пес согласился бы помочь. Причина в том, что ты не пес, а лис. И вот этим я угодил в самую точку. За все годы, что я был с ним знаком в прошлой жизни, никто не называл его лисом. Для всех он был псом, псиной, и все в таком духе. Но я единственный, кто действительно относился к нему, как к лису. Айвилк замер, смотря на меня, и я чувствовал, что в этот момент внутри него словно что-то надломилось, или наоборот, встало на нужное место. «Что мне нужно сделать?»